Глава шестая. «Проходите, пожалуйста», — смущенно улыбнулась худенькая женщина. «Маргарита Михайловна предупредила, что приедете». «Ой, никогда вас живьем не видела, только по телевизору несколько раз». «Всегда, когда слышу от кого-то фразу «живьем не видел», мне хочется ответить «мертвьем определенно буду смотреться хуже» но вслух пока еще ни разу так не высказалась. «Проходите в комнату», — продолжала тем временем хозяйка. «Чайку выпьете?» — испекла шарлотку. «С удовольствием», — ответила я и потрясла головой. Левое ухо определенно плохо слышит. «Неудобно получилось», — вздохнула Наталья, когда я оказалась за столом. «Никогда не сплетничаю. Чужие дела — это чужие дела». Кто что делает, меня не касается. Поучать других прав не имею, а уж сплетничать и подавно не стану. Просто обидно за Нюшу до слез стало. Мы с ней в одном классе учились. Хорошо жизнь подруги знала. Да и как в стороне оказаться? Село маленькое. На одном конце в доме чихнешь, на другом тебе из избы пожелают будь здоров. А Нюша самая близкая соседка. Как ее отец за топор схватится, девочка к нам. Плачет, просит мою маму. «Тетя Вера, спрячь, меня папа убить пообещал за то, что опять его бутылку вылила». Их дом из окна был виден. Сейчас новый стоит. Там эта падаль обитает. Теперь в Горкино только мы с Ксенией постоянно живем. Остальные приезжают на лето, иногда на зимние каникулы с детьми. А в нашем снюшкой детстве в каждом доме семья жила большая. Детей много было. Я решила направить речь Натальи в нужное мне русло. «Вчера по телефону...» «Слава богу, мобильный всегда при мне!» — перебила Наталья. «На работе была. У Валентины Тимофеевны дома мобильная связь хорошо работает. Тут вообще почти не тянет». Я поняла, что предстоит долгий разговор, и снова начала. «Вчера по телефону вы сказали, что знаете женщину, к которой Егор Иванович ходил, так сказать, в гости. Хозяйка отрезала одну треть от пирога и положила мне на тарелку. Сейчас объясню. У Анны есть сестра. Отец у них один, матери разные. Нюшенька старше, Ксения намного младше. Приятно иметь близкую родственницу», — улыбнулась я и добавила. Хочется узнать имя любовницы Егора. Хозяйка села напротив меня и подперла кулаком подбородок. «Уж простите, суматошно выражаюсь. Стыдно, что язык распустила. Маргарите с дуру брякнула. К тому же впервые с писателем беседую. Аж страшно. Вы для меня небожитель, человек из другого мира. В моей жизни были разные времена». Остановила я хозяйку. Несколько лет я работала уборщицей, и то, что сейчас пишу детективы, не ставит меня выше остальных людей. Кроме того, я не принадлежу к каннибалам, не являюсь людоедом. С какой стати вам меня опасаться? Шарлотка у вас замечательная. «Всем нравится», — улыбнулась Наташа. «Кроме яблок, кладу в нее мелко порезанную курагу и изюм» поэтому очень вкусно. Начну сначала. Расскажу спокойно. Спасибо, обрадовалась я и услышала историю. Носовы жили счастливо. Папа не пил водку, даже к пиву не прикасался. Мужчина работал шофером, получал хорошую зарплату. Все деньги вкладывал в дом, в жену, в дочку. У Наташи не было ни братьев, ни сестер родительская любовь и забота целиком доставались только девочки. А в соседней избе дела шли иначе. Там тоже подрастала малышка, анечка, но ее все звали нюшей. Вот этому ребенку не повезло по полной программе. Ее родители, Елена и Пётр, крепко дружили с бутылкой, не имели хорошей работы. Единственная их трудовая деятельность, Наняться собирать на колхозном поле клубнику или пристроиться куда огород вскопать. Долго на одном месте пара не задерживалась. Получив первую зарплату, они веселились несколько дней. Потом, как ни в чем не бывало, приходили на работу и узнавали, что уволены за прогул. В холодильнике у Тукиных всегда сверкали голые полки. Спасибо добрым людям! Они отдавали Ане вещи, которые сносили их дети. Летом Елена впускала дачников. Те быстро понимали, что хозяева заслуженные алканафты, но поделать ничего не могли, потому что заплатили вперед за все лето. Когда Нюше исполнилось пять лет, Елена пропала. Петр заявление в полицию не относил, жил по-прежнему. Когда кто-то спрашивал, куда Лена подевалась, муж отвечал нецензурной бранью, а потом объяснял, что супруга удрала с каким-то военным, которого Тукины впустили переночевать за плату. Папа и мама Натальи жалели дочь непутевых соседей. Вот та и прибилась к их дому. Когда Наташе исполнилось десять, умер ее отец. Денег в семье почти не стало, Мама служила подёнщицей в разных местах, держала корову, коз, кур, выращивала овощи. На зиму закатывались шеренги банок, сушились всякие травы. В подполе лежала картошка, свекла, морковка, лук. «На земле с голоду не умрёшь», — говорила Вера Петровна. Наташа, а вместе с ней и Нюша никогда не голодали. У старшей Носовой ещё была швейная машинка, поэтому обе девочки ходили в красивых платьях. И никто не понимал, что наряды сделаны из рубашек покойного мужа Веры. Потом вдова сдала на лето дом двум подругам, Маргарите Михайловне Птичкиной и Валентине Тимофеевне Рыжовой. У последней был сын Егор, по возрасту чуть старше девочек. Женщины стали постоянными дачницами, Приезжали много лет подряд. Потом Егор влюбился в Нюшу. Та ответила взаимностью. Сыграли свадьбу. Свекровь у Ани оказалась замечательной. Валентина Тимофеевна искренне любила девочку. А Егор, который еще до похода в ЗАГС начал заниматься бизнесом, быстро разбогател. Теперь Маргарита и Валентина жили в одном поселке, ни в чем не нуждались. Мужчина не только содержал свою семью, но и помогал Рите, которую считал своей тетей. Когда у женщины родился сын Женя, Егор купил младенцу все необходимое, а потом оплатил для него школу и учебу в институте. Наталья Носова тоже не брошена, не кинута. Она служит у Егора, управляющей поместьем, получает большую зарплату. Муж Анны не захотел наблюдать, как его тесть, еще совсем не старый человек, загибается от пьянства. Егор отправил Петра лечиться, и через полгода мужчина перестал пить. В этой же клинике ему помогли восстановить права, и зять взял тестя на работу. В то время бизнес Ларина только вставал на ноги. Но Егор все заработанные личные деньги тратил на свою семью, и тех, кого к ней сам причислил. Потом Пётр женился на Зинаиде Яковлевне Николаевой, и та родила Ксюшу. Разница между сёстрами – 21 год. О какой дружбе может идти речь? Но Нюша очень любит девочку, а Ларин никогда не жалел денег на малышку. Егор и Нюша жили счастливо, у них родились дети. Мужчина постоянно летал по разным городам, Расширял бизнес. Для Нюши он сделал швейную мастерскую. Анна очень любит животных. У нее дома всегда собаки, коты. Женщина сама мастерила для них комбинезоны, попоны. Муж решил превратить хобби супруги в ее небольшое личное дело. И появилась мастерская с магазином. Время шло. Ксения выросла. Поступила в вуз не на бюджетное отделение. Не возникает вопрос, кто оплачивал ее обучение. Чем старше становилась девушка, тем больше она делалась внешне похожей на Нюшу. Несколько раз Наташа, зайдя по каким-то делам в дом, говорила «Добрый день, Анечка!» и слышала в ответ «Я Ксю!». Примерно год назад Носова задержалась на работе. Возвращалась она домой около полуночи, И на проселочной дороге встретила машину Егора Ивановича. Вот уж женщина удивилась, что сын Рыжовой тут делает, да еще в столь поздний час. Бизнесмен притормозил, опустил стекло, помахал Натальей рукой и произнес. «Есть у меня кое-какой план в отношении главного Горкина. Место скоро золотым станет».